Глава 1. Вида Маркс, директор внутренней безопасности, сидел за прозрачным сиалоновым столом. Подперев подбородок, затянутой в кожаную перчатку рукой, он следил за мониторами, заполняющими его офисные штани. Только что прекратилось вещание с Риги. По субпространственной сети компаньоны передали, что империя Рига пала под ударами верховного главнокомандующего. Авантюра Или Такка, пытавшаяся захватить трон Тибальта, потерпела полный провал. Ни к чему не привела и безумная попытка Синклера Фиста реорганизовать Риганскую армию. Или, да покарают ее поганые боги, разрушила все. Очаровательная женщина, темноглазая и непоколебимая, бесславная Кайла Дон. Предводительница проклятых Сэдди мелодичным голосом разъясняла суть событий, произошедших за два последних часа. «Компаньоны были вынуждены нанести удар по столице Риги в ответ на похищение такка командира крыла Скайла Лаймы», — авторитетно заявила магистр Дон. «Ни главнокомандующие, ни Сэдди не могут позволить империям Рига и Сасса начать войну на уничтожение, которое угрожало бы охватить весь мир». «Нет». Прохрипел Вида. «Оказывается, мы просто обязаны теперь жить под зловонным, сочащимся гноем сапогом звездного мясника». Зрелище, представшее перед мысленным взором Виды, было невыносимо. Тем более, речь шла не о символе подавления народа Эштан во имя Такка. Став Факартерма на самом деле носил сапоги. Кайла Дон умолкла, задумчиво глядя с экрана монитора. Затем снова заговорила. «Ставки непомерно возросли. Новый образ мышления, новая эпистемология должна быть внедрена в наше сознание. Мы должны научиться жить в мире. Народ мой, отныне, войне конец. Теперь основная задача – прорвать запретные границы и бежать из ловушки, где нас удерживают». «Войне конец?» «Интересно, каким же это образом?» – удивился Вида Маркс. «Или ты считаешь, что я буду жить в ошейнике звёздного мясника?» Маркс вздохнул и нажал на кнопку, отключающую связь. Развалясь в дорогом гравитационном кресле, он рассматривал роскошный офис, занимавший верхний этаж риганского имперского штаба, высоко вознёсшегося над городом. «Так что же случилось или такка? В передаче о ней не было сказано ни единого слова. Может быть, звездный мясник уже убил ее или взял в плен? Маркс бросил беспокойный взгляд на коммуникатор. Если они схватили Или, то заставят ее заговорить, и тогда станет известно, насколько сам Вида Маркс замешан в коварных интригах министра Такка. Марксу стало не по себе. Теперь казалось весьма сомнительным то, что он останется губернатором Эштана. Видо знал, как поступает звездный мясник с отстраненными от власти главами государств. За редким исключением, все они заканчивали свои дни в качестве кусков освеженного мяса, кровавых брызг на стенах темниц и костей, гниющих где-нибудь на мостовой. Маркс включил коммуникатор. «Мейголд!» «Открой, пожалуйста, канал частной связи для моей супруги». На засветившемся экране появились знакомые черты. Улыбающаяся эффектная блондинка. Глаза ее выражали участие и заботу. «Верно! События вышли у нас из-под контроля». Женщина удивленно подняла бровь. «Ты всегда был мастером не договаривать до конца вида. Я смотрела передачу на мониторе. Так что же это все значит?» «Это значит, что ты должна открыть сейф, извлечь оттуда все его содержимое и ждать меня через час в шаттл-порте». «А наша коллекция, произведения искусства, все... «Оставь. Если ты не появишься к тому времени, когда я подготовлю корабль к отлёту, то можешь оставаться и ждать прибытия звездного Мясника. Думаю, он обрадуется, увидев тебя». Вида одарил супругу ледяной улыбкой. Видишь ли, в настоящий момент он не особенно полагается на сообщников Или. Голубые глаза Виирны стали суровыми. «Я буду вовремя». Монитор погас. Вида повернулся в кресле к терминалу и вызвал банк данных памяти. Введя пароль, вывел на дисплей список файлов. Привычная работа. На несколько секунд губернатор погрузился в тяжелые раздумья. Если бы Или была жива, нет, если бы она была свободна, то наверняка уничтожила бы основную информацию. Из углубления скрытого в литой статуэтки, украшавшей письменный стол, Маркс извлек куб с данными и вставил его в компьютер, вводя дополнительные команды в банк памяти. На панели загорелся индикатор готовности к работе. «Ком, выполняй программы по стиранию файлов», – приказал Вида. «Принято. Вы уверены, что хотите стереть все файлы списка?» «Да, выполняй программы». «Принято. Работаю». Маркс встал и, печально покачав головой, направился к выходу. Спустя несколько часов все программы, относящиеся к его деятельности губернатора и директора внутренней безопасности Эштана, будут уничтожены. Это приведет к автоматическому стиранию всех остальных программ компьютера, и тогда управление планетой превратится в хаос. Отлично, звездный мясник. Посмотрим, как ты сумеешь распутать этот змеиный клубок. Видом Маркс не был единственным из директоров Или Такка, поступившим таким образом. Прежде чем бежать, спасая свою жизнь, Уничтожали системы управления и выводили из строя коммуникаторы. Через несколько месяцев вся база данных Риганской империи будет представлять хаос электронных файлов. Однако у Виды Маркса и его очаровательной жены окажется куда больше проблем, нежели они могли себе представить, решив затеряться среди обломков умирающей империи.